Полицейский посмотрел на Штайнмайер без малейшей симпатии, после чего взял со стола листок и протянул ей «Вот список психиатров, которые сумеют вам помочь». «А теперь, извините, у меня много работы». Бульев встал, довел Кристину до лифта и вызвал его, проведя карточкой пропуском по магнитному замку. Она вошла, нажала на кнопку, и в тот момент, когда двери начали закрываться, Лейтенант наклонился и прошептал угрожающим тоном «Один совет, дорогуша, я буду за тобой наблюдать, так что не нарывайся, заглохни». Тыканье и угроза подействовали как пощечина. Женщина вжалась в стенку кабины, и у нее задрожали ноги. В мозгу билась одна единственная мысль – уйти, убежать из этого места. Вот так в конце декабря, ледяным утром, каких Тулуза не знала много веков, Кристина тащилась к ближайшему входу в метро, опозоренная, виноватая, несчастная и до ужаса напуганная. Даже собака, которую переехавшие в новый дом хозяева сдали в приют, лишив вкусной еды, ласк и игр с детьми, и та выглядела бы веселее. Кристина дождалась поезда, вошла, села и даже не огляделась вокруг. Утро как утро, рано людей немного. Она смотрела в стекло напротив и пыталась вспомнить какой-нибудь счастливый момент своей жизни но в голову ей ничего не приходило. Женщина думала, что сумеет противостоять своим врагам, что будет сражаться, но теперь приходилось признать очевидное все бессмысленно. Отчаяние готово было взять верх над рассудком, выиграть безжалостную битву, исход которой, теперь женщина хорошо это понимала, может оказаться роковым. Доехав до своей станции, Штайнмайер выскочила на улицу и тут же поскользнулась на обледеневшем тротуаре, больно подвернув лодыжку, Однако женщина даже не выругалась. Она выдохлась и утратила всякую охоту сопротивляться. Ее ангел-хранитель без задних ног дрых в своих коробках. Тот еще телохранитель. Кристина издала невеселый смешок, но смирила злость. Не может же человек бодрствовать сутки напролет. Она перешла на другую сторону улицы и тихонько потрясла бродягу за плечо. Ей необходимо было с кем-нибудь обсудить случившееся, и Макс вполне подойдет. В конце концов, он оказался самым внимательным и проницательным из всех, с кем она пыталась советоваться. Бродяга даже не шелохнулся, и Кристина повторила попытку. Но он только еще громче захрапел, а нижняя губа у него отвисла, обнажив пожелтевшие зубы. Женщина отшатнулась, вдохнув запах густого перегара. Он пил. Он был в стельку пьян, негодяй, взял у нее деньги и немедленно нажрался. Он и не собирался выполнять свою часть договора. Предательство Макса доконало Штайнмайер, и она пошла назад, не помня себя от обиды и отчаяния. В квартире было так холодно, что Кристина спросила себя, «Уж не подкрутил ли кто-нибудь вентиль батареи?» Идея была дикой, но тут же подтвердилась. Из гостиной доносилась музыка. Два женских голоса, горестные, душераздирающие, сплетались, становясь единым целым. Журналистка в сердцах отпихнула Игги, Увидев хозяйку, бедняга приветственно помахал хвостом, но ответной ласки не дождался. Кристина знала этот отрывок. Дуэт цветов из оперы Делиба Лакме. На столике лежал футляр от сиди еще одна опера. Он приходил. Ужас костлявой лапой вцепился женщине в горло, и она инстинктивно отступила назад. А музыка звучала все громче, заполняя каждый уголок квартиры. И все-таки, несмотря на страх и отчаяние из самой глубины ее существа, рвалось на волю совсем иное чувство. Опустошительная ярость, подобная цепной реакции, взрывы ядерного котла, достигшего критической массы, красная пелена заволокла взгляд Кристины, гнев вырвался наружу и разгорелся, как пожар в сухом сосновом лесу. Она ухватилась обеими руками за стереосистему, дернула, что было сил, вырвав провода, и жалобная мелодия стихла. Дав волю чувствам, оглохнув и ослепнув, хозяйка швырнула ни в чем не повинную машинку через комнату и заорала, «Да что вам от меня нужно в конце-то концов? Идите к черту, скопище уродов! Идите к черту!» «Жалко, что сегодня воскресенье», — подумал сервас. Ему нужно было сделать несколько звонков и кое с кем увидеться. Все это, впрочем, было не так важно, просто он никогда не любил воскресенье. Мартен гулял по заснеженной лесной аллее, вившейся среди корявых дубов и грабов. Золочёные и рыжие листья украшали землю затейливым узором. Полицейский хорошо помнил скучные зимние вечера своего детства. Телевизора в доме не было, отец наложил на него вето, а домашних компьютеров тогда не существовало. Если в гости не приходили товарищи, Мартен уныло слонялся по комнатам, пасмурно на улице, хмуро на душе. Его отец Он был учителем литературы и закрывался в кабинете с книгами, а мать проверяла тетради или готовилась к понедельничным занятиям с первым или вторым средними классами. Примечание. Приблизительно соответствует третьему-четвертому классу российской школы. Конец примечания. От тех серых дней у Серваса навсегда остался привкус одиночества и скуки двух худших врагов человека. Итак, так он бродил по лесу и размышлял о смысле двух подсказок, присланных ему загадочным корреспондентом. Номер 117 в отеле и космическая станция. В селе Яблонка бывало среди космонавтов и исследователей. И она покончила с собой в вышеупомянутом гостиничном номере. Ну, ладно, как связаны два эти факта? Совершенно очевидно, что аноним хорошо осведомлен. Так почему бы просто не слить информацию Мартену? Почему не объявиться? Возможно, этот человек опасается за себя или связан профессиональной тайной, сыщик прокрутил в голове эту идею. Адвокат? Врач? Полицейский? Ничего. Неужто он утратил нюх и хватку? Делать выводы, строить гипотезы, экстраполировать? Это все элементарные операции. Хитрость в том, что нужно всегда продвигаться чуть дальше, немного дальше. Майор понимал, что его интерес к этой истории спровоцирован скукой и вынужденным бездействием. Сейчас в нем говорил ребенок. В детстве они с товарищами выдумывали целые истории об обитателях своего квартала, сами начинали в них верить и искали несуществующие приметы и доказательства. Он что, впал в детство? Продвигаться чуть дальше. Орбитальные станции, космос, звезды, космонавты или правильнее называть их астронавтами Художница-самоубийца, параноик или нет? На шаг дальше. Полицейский знал, откуда и как следует начать. Расследовать не самоубийство, а убийство. Примем это за данность. Первый этап. Родители. Глава 22. Лакме. Она трясла Макса, пока бродяга не открыл глаза. Он с подозрением взглянул на окружающий мир и явно изумился, узнав ее. — Кристина? Что вы здесь делаете? — Который сейчас час. Он лежал, закопавшись в коробке и натянув на голову одеяло на манер шерстяного бедуинского плаща. Журналистка посмотрела на тротуар и чуть не подпрыгнула. Стаканчик стоял справа. — Вам пора размяться, — сказала она, выдохнув облачко пара. — Жду вас у себя через пять минут. Угощу горячим кофе. Макс явно удивился. — Но женщина ничего не стала объяснять. Она перешла на другую сторону дороги и поднялась в свою квартиру. Через три минуты раздался звонок в дверь. «Ужасно выглядите!» Ну и холодрыга, — поежился, стоящий на пороге бездомный. «Я бы съел тарелку супа». Он направился в гостиную. «Как себе домой», — раздраженно подумала хозяйка.